Глава 7. Мужские и женские роли. Мужские и женские роли, ясно определённые выше, это не просто обычаи или традиции, но Богом установленный порядок. Именно Бог поставил мужчину главой семьи, сказав Еве: "К мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою". Мужчина также был предназначен стать защитником, поскольку ему даны сильные мускулы, большая физическая выносливость и мужская смелость. Кроме того, Бог повелел ему обеспечить семью, сказав: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься". Такое повеление было дано мужчине, а не женщине. У женщины другое предназначение, она должна быть помощницей, матерью и хозяйкой в доме. В еврейском языке слово помощница означает женщину, стоящую перед ним. Такое значение аннулирует мысль о том, что женщины уготовлены лишь к второстепенной, незначительной роли. В книге Очарование женственности мы используем слово помощница для обозначения роли жены в том смысле, что жена понимает, поддерживает, а иногда и помогает своему мужу. Поскольку биологические особенности женщины дают возможность ей вынашивать детей, её роль матери неоспорима. Роль домашней хозяйки также не вызывает сомнений. Она должна воспитывать детей, вести хозяйство, чтобы освободить мужа для выполнения его функции кормильца семьи. Мужские и женские роли различны по функции, но равны по значимости. В книге Генри Боумена Marriage for Moderns, Брак в современном обществе, автор сравнивает партнёрство в браке с такими образами, как ключ и замок, соединённые вместе в функциональном единстве. Он пишет: "Вместе они могут совершить то чудо, которое ни один из них отдельно совершить не в состоянии. Задача не будет выполнена, если за дело возьмутся два замка или два ключа. Каждый из партнёров уникален, но никто отдельно взятый не совершенен их роли нельзя назвать идентичными или взаимозаменяемыми никто из них не превосходит другого поскольку оба необходимы каждого нужно судить в соответствии с его функциями поскольку они дополняют друг друга как видно основная задача семьи проистекает из разделения труда Интересно, что современные исследователи доказали, что древний замысел является самым оптимальным вариантом сотрудничества людей. В 70-е годы несколько крупных отраслей промышленности в Америке объединили усилия в исследовательском проекте, чтобы выявить самую эффективную структуру, в которой была бы возможна дружная работа без разногласий в командах, особенно в отношении психологической совместимости. Исследования в частности проходили в общинах хиппи, появившихся несколько ранее в 60-е годы. Эти группы идеалистов не были построены на принципах разделения труда, но на равенстве. Мужчины и женщины равномерно распределяли между собой быт и повседневные дела. Женщины причём к плечу с мужчинами работали на полях и на строительстве пристанищ. Мужчины, неровне с женщинами, занимались домашними делами и воспитанием детей. Учёные обнаружили интересный факт: равенство не согласовывалось с различиями, характерными для мужчин и женщин. Женщины лучше справлялись с одними видами работ, а мужчины с другими. Женские руки более нежные и ловкие, более эффективно штопали и шили, а мужчины были лучше приспособлены к ношению тяжестей и копанию. Однако самым поразительным открытием учёных стал тот факт, что когда люди пытались выполнять работу на равных, начинались разногласия. Люди спорили, враждовали и даже ненавидели друг друга. По этой причине распадались целые общины. Учёные пришли к выводу, согласно которому наилучшим вариантом организации работы в команде является разделение труда. Итак, Бог приготовил для семьи совершенный замысел. Самый большой успех в жизни семьи сопутствует людям тогда, когда муж и жена преданно и верно выполняют свои роли. С другой стороны, самая крупная проблема возникает тогда, когда кто-либо из них не может или не хочет исполнить свою роль. Берётся за выполнение чужих функций или проявляется слишком большая заботливость по поводу исполнения или неисполнения роли другого. Чтобы приуспеть в исполнении своей роли с большим чувством ответственности, возьмитесь за исполнение собственной женской роли. Пусть только это заботит вас. Конечно, вы можете нанять помощников для ведения домашнего хозяйства или сделать так, чтобы вам в этом помогали дети. Но именно вы должны нести ответственность за порядок в этой области. Для достижения ещё больших успехов вам нужно овладеть женскими умениями и навыками. Научитесь готовить, наводить порядок в доме и вести хозяйство вообще. Научитесь женской бережливости и тому, как воспитывать детей. Заботьте о себе и полностью посвятите себя достижению благополучия и счастья для вашей семьи. Три мужские потребности. Для того чтобы добиться успеха в созидании семьи, помогите мужу преуспеть в исполнении его роли. Для этого осознайте три мужские потребности. Первое. Мужчина должен функционировать в своей мужской роли главы семьи, защитника и кормильца. Второе. Он должен чувствовать нужду семьи в том, чтобы он исполнял эту роль. И третье нужно, чтобы он превосходил женщину в этой роли. Осуществление мужской роли на практике. Во-первых, ему нужно осуществить эту роль в реальной жизни в качестве главы семьи. Он должен видеть со стороны семьи почтение и поддержку по отношению к себе. Во-вторых, он должен действительно обеспечивать семью, удовлетворять её насущные потребности и делать это самостоятельно, без помощи со стороны. И в-третьих, он должен выступать в качестве защитника семьи, ограждая её от опасностей, невзгод и трудностей. Он должен видеть в семье потребность в этой мужской роли. Ему нужно видеть, что семья действительно нуждается в нём как в своей главе, защитнике и кормильце. Когда женщина начинает зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себя, когда она находит собственное место в жизни, становясь независимой от мужа, она перестаёт испытывать в нём нужду. Для него это серьёзная утрата. Его мужская потребность видеть нужду в нём как в мужчине настолько сильна, что когда потребность в нём исчезает, он может усомниться в самом смысле своего существования. Такая ситуация может повлиять на его отношение к жене, поскольку его романтические чувства отчасти возникли из её потребности в защите, укрытии и обеспечении. Он должен превосходить женщину в исполнении своей мужской роли. Мужчина обычно осознаёт необходимость более эффективного исполнения этой роли по сравнению с женой. Однако может возникнуть угрожающая ситуация, когда женщина добивается больших успехов на его поприще, когда она занимает более высокое положение, больше зарабатывает или преуспевает во всём том, что требует приложения свойственных мужчинам сил, навыков или способностей. К сожалению, мы видим, как эти извечные принципы нарушаются в современном обществе. Женщина вторгается в мир мужчин. Мы имеем поколение работающих матерей, конкурирующих с мужчинами в достижении больших результатов, более престижных должностей и высокой зарплаты. Дома тоже не всё в порядке. Женщина берёт на себя функцию руководителя и пытается всё делать по-своему. Почти исчезла жена, умеющая безоговорочно доверять мужу, подчиняющаяся его руководству и готовая опереться на его руку. Женщина исполняет многие мужские функции сама. Независимость женщин привела к тому, что они перестали испытывать потребность в мужской защите и обеспечении, а это большая утрата для них обоих. Поскольку мужчины не видят жизненной необходимости в исполнении своей мужской функции, он не видит надобности в себе, а потому не чувствует себя настоящим мужчиной. Когда женщина берёт на себя выполнение мужских ролей, она также приобретает мужские черты характера, чтобы полнее соответствовать выполняемой работе. Это значит меньше женственности, утрата женской нежности и обаяния. Когда она берёт на себя свойственную мужчинам ответственность, она начинает испытывать постоянно возрастающий стресс, становится более нервозной и обеспокоенной. Это приводит к утрате умерентворённости, а это очень ценное качество, если она хочет добиться успеха в создании счастливого дома. Когда она тратит время и силы на выполнение мужской работы, она пренебрегает важными функциями, свойственными именно ей. В результате вся семья оказывается в проигрыше. Чтобы преуспеть, нужно твёрдо помнить о мужской роли главы семьи, защитника и кормильца. Помните, если вы хотите, чтобы ваш муж был счастлив, он должен исполнять мужскую роль, чувствовать, что он вам нужен, и превосходить вас в исполнении своей роли. Пусть он руководит семьёй, выполняет мужскую работу по дому и обеспечит вас всем необходимым. И только в случае крайней необходимости вам можно будет переступить границу между вашими ролями и взяться за выполнение мужской работы. Когда он исполняет мужскую роль, не ждите от него совершенства. Не придирайтесь по мелочам, не вмешивайтесь в то, как он это делает. Если он пренебрегает выполнением мужской работы, и в результате вы сталкиваетесь с серьёзными проблемами, не жалуйтесь. Просто скажите ему: "У меня проблема". Ясно и чётко изложите суть проблемы и её последствия. Затем спросите: "Как ты думаешь, что с этим делать?" Таким образом, вы почтите его как главу семьи, переложите проблемы на его плечи и поможете ему ощутить себя нужным. Если он и дальше не возьмётся за разрешение проблемы, наберитесь терпения. Изменения не происходят быстро. Дальше начните хвалить его. Исполнение мужской роли нелёгкое дело, и я скоро объясню, что я имею в виду. Ваша похвала будет для него самой большой наградой. Будьте щедры на слова благодарности. Для него это больше, чем награда за труд. И наконец, верно и постоянно исполняйте собственные обязанности по дому. Тогда вы проведёте чёткую границу между вашими ролями и поможете ему преуспеть в выполнении мужских функций. Детям нужно развивать в себе природу, свойственную их полу, и в связи с этим им нужно видеть в своих родителях не размытый, но чёткий образ мужчины и женщины, чтобы брать с них пример. Мать демонстрирует свой женский образ, когда исполняет женскую роль. Когда находится по дому в женственной одежде, выполняет домашние обязанности, нежно заботится о детях, нянчится с ребёнком, она формирует в детях женский образ. Если она излучает довольство и счастье в исполнении этой своей роли, она рисует детям положительную картину женственности. Когда отец исполняет мужскую роль в качестве сильного лидера, защитника и кормильца, и когда дети имеют возможность видеть его в действии, когда он с готовностью берёт на себя мужские обязанности и получает удовольствие от работы, он представляет им благоприятный мужской образ. Если в доме есть чёткое различие в мужском и женском образе, мальчики вырастут мужественными, а девочки женственными. Но когда всё складывается не так, как нужно, когда роли размыты, тогда в семье назревают серьёзные проблемы. Многие случаи гомосексуальности возникли в домах, где роли мужчин и женщин были размыты. Девочки и мальчики в таких семьях не получили чёткого представления о мужском и женском образе и не могли сформировать идеал, которому они могли бы подражать. Дети в процессе воспитания должны многому научиться, чтобы стать нормальными, успешными и счастливыми людьми. Но нет ничего важнее для мальчика, чем стать мужественным, а для девочки стать женственной. Задание Прочитайте мужу отрывки из писаний, в которых определяются мужские и женские роли в семье. Бытие, глава 3, в 16 и 19 стихи. Обсудите вместе с ним следующее: мужские и женские роли различны по функциям, но равны по значимости. Они дополняют друг друга, как замок и ключ. В них находит своё выражение разделение труда.